Глава шестая. Я распахнула глаза, прижимая ладонь к груди, где в диком темпе заходилось сердце. Моя память решила сыграть со мной злую шутку, даже во сне подсовывая воспоминания десятилетней давности. Осмотрелась по сторонам, не сразу сообразив, где я нахожусь. Услышав тихие шаги, заметила Лизу, выглядывающую из кухни. Без своего эксцентричного макияжа подруга выглядела совсем юной. Выспалась? улыбнулась она. «Спасибо за ужин. Я не стала тебя будить вчера. Ты так крепко спала. А я нам вина купила, думала, вечером поболтаем. вином мне бы не помешало, да». «Голова все еще болит?» — сочувственно уточнила Лиза. «Нет, уже все прошло. Тогда иди в ванную, а я нам кофе приготовлю». Подмигнула подруга, снова прячась за поворотом. Я потерла лицо ладонями, прогоняя сонливость, не пошатываясь, прошла в ванную. Умылась, привела себя в порядок и пошла на запах кофе. «Спасибо», — проговорила, сделав первый глоток. «Какие планы?» — полюбопытствовала Лиза. «Найти работу. Сегодня попробую позвонить старому другу. Мы вместе учились в университете. Может быть, он сможет мне помочь?» А мой выходной отменился. «Представляешь, моя сменщица приболела, у Карины засопливили близняшки» а Клим занят на работе, поэтому придется мне работать». Я одобрительно улыбнулась, отставила кружку на столешницу и потопала искать свой телефон. Включила, дождалась, когда он перестанет слать уведомления о пропущенных звонках, и, не глядя, кто звонил, и так знала, что это были Влад и Андрей, нашла номер бывшего однокурсника. «Алло», — ответил мне приятный мужской баритон. «Дим, привет», — робко начала я. «Это Регина Измайлова. Помнишь меня?» «Регина? Я приятно удивлен. Думал, ты совсем забыла о старом друге. Как дела? Как семейная жизнь? Поговаривать, что ты все таки вышла замуж за Влада?» — засмеялся Дмитрий. «Вышла», — скривилась я. «Дим, прости, что не появлялась, а сейчас звоню по делу. Но мне нужна помощь. Помогу, чем смогу», — посерьезнял друг. «Так, у меня тонна работы. Приезжай ко мне в офис заодно тут и поболтаем». «Ты все там же, в отделе по борьбе с наркотиками?» «Да, майора недавно получил», — радостно сообщил Дима. «Давай часика через два ко мне, я закажу на тебя пропуск». «Дим, я теперь Захарова, не перепутай». «Повезло Владику», — со смешком проговорил он. «Давай, жду». Я завершила вызов, отложила телефон и пошла собираться. Навела макияж, снова накрасив губы любимой алой помадой. Надела строгий брючный костюм и сапоги на каблуках. Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что даже тот огромный слой косметики, который просто обязан был скрыть мой уставший внешний вид, не справился. Вздохнула, натянула пальто и решительно вышла из дома. Лиза убежала еще полчаса назад. Постояла на автобусной остановке, радуясь перемене погоды. Ветра не было, радостно светило солнышко. На земле тонким слоем лежал белый снег, и в целом жизнь перестала казаться такой серой и унылой. Дождалась нужного автобуса, и спустя полчаса уже шла к знакомому зданию, где совершал трудовые подвиги мой старый институтский приятель. На губах даже заиграла некое подобие улыбки. Пройдя через открытую калитку кованых ворот, подняла голову и приросла к месту. Мне казалось, что меня облили ледяной водой на морозе, а боль в груди стала почти невыносимой. В глазах потемнело, пока я смотрела на Копацкого у крыльца. Тот заботливо держал на руках малыша месяцев пяти на вид. Иван сюсюкал с ребенком, а стоящая рядом милая крохотная блондинка смотрела на них и блаженно улыбалась. На ее лице застыло умиротворение, а когда Копацкий что-то сказал, девушка радостно засмеялась. У меня же просто земля ушла из-под ног. Хотя чего я ожидала? Это моя жизнь десять лет стояла на паузе. Ваня же успел обозавестись семьей. И сыном, о котором так мечтал. Проглотив мерзкий комок в горле, поняла, что снова готова разрыдаться. Кто-то толкнул меня в спину, недовольно что-то прошипев про барышень, которые никого кроме себя не видят. И я уже было подалась к выходу, чтобы уйти. Но как раз в тот момент, словно из ниоткуда материализовались двое рабочих, несущих большой офисный стол, который с трудом помещался в проход. Развернувшись на высоких каблуках и постаравшись принять самый гордый вид на негнущихся ногах, я пошла к центральному выходу, стараясь не смотреть в сторону Капацкого. «У Ванечки скоро полезут зубки», — услышал я обрывок фразы блондинки. «Его сына тоже зовут Ваня». Еще один Иван Копацкий. У самой лестницы я удержалась. Тело само напряглось, а я развернулась, встречаясь взглядом с Ваней. И его взгляд ничего хорошего мне не предвещал. Холодный, колючий, ненавидящий. Он сильно прижал к себе мальчика и не двигался с места. Казалось, что он даже не моргал. А все его тело окаменело. Утром он не надел очки и лед его взгляда замораживал внутренности. Руки задрожали, а я, с трудом удержав равновесие, быстро отвернулась и поспешила спрятаться за спасительной дверью отделения. «Вы к кому?» — равнодушно обратился ко мне дежурный. «Девушка, вам плохо?» Я хватала ртом в воздух, слыша только биение собственного сердца. «Девушка!» — забеспокоился молодой лейтенант. «Может, скорую?» «Не надо», — выдавила я. Я к майору Литвинову. Он должен был заказать для меня пропуск. Ваш паспорт, все еще косясь на меня, не рухнули в обморок, попросил лейтенант. Дрожащей рукой я протянула ему паспорт. Мне выдали пропуск и объяснили, куда идти. Свернув за угол, я привалилась к стене и прикрыла глаза, уговаривая себя не нервничать. Глубоко вдохнула, задержала дыхание до тех пор, пока легкие не начали гореть. Выдохнула. И словно самнамбула Намбула вступила на первую ступеньку, крепко держась за перила.